Глава 41. Тиф. Теперь, когда путаница с Александрой Ксанни прояснилась, ее ненависть к Майку из-за предполагаемой измены превратилась в отвращение к самой себе из-за реальной измены. Тиф обнаруживает, что снова думает о тайнике с картинами. Она знает, что дело еще не кончено. У нее пока не было возможности поехать в Палм-Спрингс, чтобы увидеть дом, куда Честер предположительно собирался перевести коллекцию. Но еще будет время. К концу сегодняшнего дня заканчивается срок домашнего ареста. Она планирует поехать в участок в 4, чтобы монитор сняли в 5. Убивая время, она пишет от руки список всей информации, которая есть у нее в коллекции. И последней строкой она добавляет Пенелопа говорит, что Джоди Морри умер. Она задаётся вопросом, кто его убил, и напоминает себе, что это не игра. Она не хочет стать той кошкой, которую сгубило любопытство.